Глава 23. Сколько бы я ни напоминала Джейми об осторожности, все равно не могла поверить в произошедшее. Дворецкий, так яро пекущийся о благополучии маленького королевства, оказался не тем, за кого себя выдавал. Он же был частью лисьего дома, его опорой. Но надо принять действительность и во всем разобраться. Пленник тоже понимал, что нет смысла разыгрывать спектакль и осыпать наигранной бранью некроманта недоучку Не сводя с нас в злого взгляда, он неуклюже опустился на колени, не вымаливал этим жестом прощения. Наверное, из-за магии он просто не мог стоять. То ли из гордости, то ли из вредности, он не собирался ничего говорить первым. "Бернард, что это значит?" мой голос прозвучал достаточно громко и без эмоций. Я предатель, легко согласился с 100 Мибернард. Неужели вам нужно знать что-то ещё? Его поведение ошеломило меня. Дворецкий и раньше предпочитал не сильно миндальничать с нами, а эта наглость вообще оказалась необъяснимой. Пойманный, но не сломленный. Что мы тебе сделали? Джейми будто был готов расплакаться. Мы же дружили. Ты был так добр ко мне и Вике. Это что? все было неправдой? Дворецкий опустил голову. Ваше высочество, ни капли ехидства, лишь горечь сожаления. Джейми вырвался из ослабевшей хватки и плюхнулся на колени перед сияющей клеткой. Бернард, ты же неплохой. Ты отвечал на все мои глупые вопросы, слушал мои рассказы о папе. Ты показал, как правильно бить ракеткой, когда Томми меня обыгрывал. Ты что, желаешь мне зла? Почему? Ваше высочество, повторил призрак еще печальней. По собственной воле я бы ни за что не причинил вам вреда. Вы так похожи на своего отца. Он тоже был шустрым и добрым мальчиком. Принц шмыгнул носом. Меня чуть не похитили дважды. В первый раз мы совсем не знали друг друга, но почему потом? Потому что я слаб. Мне не хватило смелости отказаться от плана. Разговорившийся призрак вдруг со всхлипом спрятал лицо в ладонях. Его плечи беспомощно задергались. Джейми протянул руку сквозь прутья клетки и, вскрикнув от боли, отдернул ее. "Осторожно, осторожно!" Томми подлетел к мальчику, раньше меня и схватил его за плечи. "Джейми, не трогай это, не надо. Ты не сможешь до него дотянуться, пока я не освобожу его". Так выпусти его. Нет. Дворецкий поднял на них блестящие от слез глаза. Я заслужил. Я не оправдал вашего доверия. Томми приобнял Джейми как младшего братишку. Пойми, я не могу рисковать. Он уже обманул всех. И если выпустить его из круга, он может улизнуть! а нам надо, чтобы он назвал имя похитителя. Рассета, не могу сделать я из-за проклятия. Бернардо затрясло. Я не могу покинуть королевство лисий дом. Мы все к нему привязаны, столько лет. Я уже забыл, каким был до этого. Не помню, где родился, почему стал дворецким, какие песни пел и была ли у меня собака. Помню, что позвал Мэг замуж, и она сказала да. Но она этого не помнит. Совсем не помнит, что между нами было. Даже ударила меня. Он коснулся своего лица, как бы все еще чувствуя боль от пощёчины, когда я по старой привычке подкрался к ней и поцеловал. Но мне предложили всё исправить, вернуть нам воспоминания. Его признание словно молнией пронзило меня. Призраки в нашем доме действительно мало что помнили о себе и отчасти поэтому появление новых жильцов стало для них праздником. У них появился смысл существования, дни полные хлопоты, открытий, и у некоторых могли остаться прежние надежды и желания, которым не суждено сбыться. Я подошла ближе и присела на корточки, чтобы не демонстрировать свое превосходство. Наверное, это страшно терять себя. Бернард взглянул на меня пристально, но уже без прежней агрессии. Страшно осознавать, что год за годом твое прошлое утекает, не оставляя после себя ничего. Но это не оправдывает меня. Вы вправе наказать меня, как считаете нужным. Даже если бы желала этого всем сердцем, не смогла бы покарать того, кто уже мертв и почти остался без собственной личности. Ну вообще-то, Томми явно хотел развеять мои заблуждения и все же тактично прервался. Воодушевившийся моим настроем, Джейми передумал плакать. Мы тебя простим, если ты все расскажешь. Нельзя об одной ошибке жалеть всю жизнь, даже если ты привидение. Дворецкий тускло улыбнулся. Увы, ваше высочество, есть непростительные ошибки. Если все можно исправить и помириться, значит, не так уж все и плохо. Давай, расскажи про своего заказчика, а мы с Викой ему наваляем. Принужденно усмехнувшись, я погладила мальчика по голове. Конечно, а еще отберем земли и имущество, лишим всех званий и почестей. сделаем первым узником тюрьмы, которую построим. Томми со стороны вздохнул. Только не превращайся опять в змею. Это было мерзко. Чего? Что значит мерзко? По-моему, все, кроме Леопольда, остались довольны. Все? Это ты и тавишь? Уверяю тебя, это выглядело просто кошмарно. У меня чуть сердце не остановилось, когда я увидел этот отвратительный хвост. Нормальный был хвост. А вы, с Джейми, не хотите организовать клуб для хейтеров змей, как дети малые? Возмутился Джейми. Дайте уже Бернарду сказать. Призрачный дворецкий воспользовался любезно предоставленной тишиной. Несколько месяцев назад, не скажу точно когда, мне предложили сделку. Я должен был доложить, когда в Лисьем доме объявится наследник. Мне было нечего терять. Появление нового короля оказалось мне не менее сказочным, чем чудесная награда в виде воспоминаний. И вот это случилось. Ночью сюда приехала женщина с сильным магическим даром. И ребёнок, чья кровь, говорила сама за себя. Это истинный Фокстейл, наследник. Мы все чувствовали, что принц Майкл ушел из этого мира, так и не став настоящим королем, Но и не думали, что он оставил после себя потомка. Хотя я уверял себя, что ребенку не причинят большой вред, меня стало все это очень сильно беспокоить. Я понадеялся, что новая королева, играв в Блэкмун, смогут защитить принца. И второе нападение, которому я также приложил руку, должно было положить всему конец. Да, это было наивно с моей стороны, но я не хотел, чтобы он пришел сам, и вы дали ему отпор. Я отправил за вами одного из Пикси, и все равно все пошло не по плану. Так да кто же это? Назови уже имя. У меня не получалось поторопить призрака. Мой рот почему-то не открылся, а голова наполнилась туманом. Это что, обморок? У меня же их не бывает. Как ни кстати, почему сейчас Джейми и Томми звали меня по имени, очень-очень тихо, как издалека. Я очнулась, погружённая в тепло постели. В сознании скакали разрозненные мысли, которые утомляли меня и мешали снова заснуть. Не нужно мне никаких снов, дайте просто отдохнуть. Что-то в последнее время очень сильно меня тревожило, и мой организм ужасно нуждается в передышке. Дайте побыть одной. На мои негласные мольбы мироздание ответило откровенно по-хамски. Кто-то требовательно потряс за плечо. Вставай, Ты что, не слышала, что звонил будильник? Какой еще будильник? У меня нет будильника. Да вставай же, или с тебя одеяло сдёрнуть, а то ты смотри, я могу. Чувствуя, что сон бесповоротно испорчен и больше нет нервов терпеть весь этот беспредел, я открыла глаза и приподнялась. На меня смотрела голубоглазая девушка. По виду чуть младше двадцати лет. Бантик из атласной ленточки, поддерживающий ворот розовой ночнушки, был скошен на бок. Через плечо свешивалась немного потрепанная русая коса, и я понятия не имела, что это за девица и как попала в мою спальню. Погодите, в мою ли? Это была небольшая комната с четырьмя простыми кроватями и такими же непримечательными тумбочками. Не больница, В них не бывает медных светильников, отлитых в форме волчьих голов, и явно не комнатка для любимых дочек. Слишком уж тут неуютно, даже белые стены не украшены картинками и полочками с безделушками. Еще одна моя соседка, толстушка в ночнушке с цветочками, сидела на своей постели и пыталась ладонями прикрыть мощный зевок. Третья, уже с заколотыми волосами и одетая в серое платье, стояла перед зеркалом без рамы и завязывала сзади передник. "Нана, отстань от новенькой", сказала она беззлобно и повертелась, чтобы убедиться, что в ее скромном одеянии нет изъяна. После такой дозы успокоительного и я бы мяла подушку до обеда. Нана наморщила нос от ее замечания. "А если сестры будут ругаться?" Терпеть не могу, когда они нотации читают. Невыносимо. Обращаются с нами как с убогими, а сами: "Нана, ты опять забываешься". Вздохнула девушка и чуть приблизившись к зеркалу, проверила мочки ушей, как будто боялась, что без Сережек они зарастут. Чем спокойнее и послушней ты будешь себя вести, тем раньше тебя заберут дядя с тетей!» Я решительно ничего не понимала. Что это за место? Как я здесь оказалась? Что вообще происходит? Где я? Вклинилась я в их диалог. На меня уставились три пары глаз. У меня тоже такое было. После паузы заговорила Нана, теребя кончик косы". После того, как я подралась с кузиной из-за того, что она танцевала с моим Калибом, Тётя напоила меня такой дрянью, что я потом три дня ходила как кукла. Ерунда какая-то. Я же здоровая и не пью лекарств. Убрав с лица спутанные волосы, я свесила ноги с кровати. Ступни коснулись холодного пола. Мне надо домой. Здесь всем надо домой. Нана уже начала раздражаться. Нет, правда? Я дотронулась пальцами до виска, безуспешно стараясь сосредоточиться. Меня там ждут очень сильно, девушка в сером платье с передником снова вздохнула. Дорогуша, давай ты сначала умоешься и оденешься, а то тех, кто опаздывает на утренний сбор, не пускают на завтрак. Нет, я так не могу. Я сжала руками голову такую предательски пустую. Мне надо, мне надо позвонить. Нана плюхнулась на мою постель, слишком грузно для тоненькой девушки. Нет здесь телефона. А если есть, то наверняка в кабинете старшей сестры, но там еще ни одна живая душа не бывала. Я уже была готова сказать, что мне плевать на препятствия, как вдруг до меня дошла одна простая вещь. Номер. Вот не могла вспомнить ни одного номера. Как бы я тогда позвонила? Кому ж ты звонить собралась? спросила Толстушка, доставая из тумбочки чулки. Ответ нашелся быстро. Мужу язык не обожгло горечью лжи, и даже на сердце стало чуть полегче. Нана подскочила так, что кровать под нами скрипнула. У тебя есть муж? Лунный свет, ты не шутишь? Это правда? От ее напора я впала в ступор. Да что такого удивительного, я сказала. Многие женщины выходят замуж, и мне вроде это знакомо. Одетая девушка хлопнула в ладоши. «Дамы, все разговоры потом. Пунктуальность важна даже за пределами пансиона. Почему только я готова, а? Как скажешь, мамочка, пропела Нана и кинулась к своим вещам. Толстушка тоже засуетилась, одна я осталась сидеть без движения. Разве здесь есть моя одежда? Не могу же я носить то же, что и они какая-то серая невзрачная форма, которую и надеть стыдно. Зачем она мне? Если это и правда какой-то пансион, то почему я здесь нахожусь? У меня же уже есть образование. Или нет? Память превратилась в бездонный колодец. Как бы я ни тянулась к его дну, ничего не получалось. От напряженных раздумий давило виски и почему-то чесались глаза. «Твое платье на вешалке, подсказала серьезная барышня и тут же сама его сняла. Остальное в тумбочке. Ну что такое? Почему смотришь на меня как рыба из аквариума? Точно, я, наверное, выгляжу как натуральная дурочка, которая не ориентируется в пространстве. Я, я просто не сможешь одеться сама, мягко улыбнулась она, будто перед ней был маленький ребёнок. Тебя раньше служанка одевала? Я снова обратилась к своей памяти и на этот раз словно зачерпнула из глубокого колодца несколько капель драгоценной воды. У меня была горничная. Да, бестелесное воспоминания обволокли меня нежным теплом. Когда кто-то действительно ухаживал за мной, угадывал мои желания и вообще окружал самым блаженным комфортом, который только может быть. Но при этом я умею одеваться самостоятельно и шнурки завязываю. Как это называется, когда просто за металлический язычок дергаешь? Молния? Какое странное название. От растерянности и стыда перехватило дыхание, и это состояние меня больше бесило, чем печалило. Я ничего не помню. Глаза начали застилать злые слезы. Забыла все имена, все лица. Даже не знаю, как меня зовут и кто я вообще такая. Участливая соседка по комнате, видя моё напряженное лицо, не выразила страха или брезгливости, Решительно взяла меня за руку. Вот же тебя напичкали. Иди сюда. Посчитав, что хуже мне не будет, я подошла с ней к зеркалу. Девушка специально встала так, чтобы в нем отражалась только я. Лохматая, рыжая девчонка с белым, будто незнакомым с солнечными лучами лицом. Если причесать настоящая куколка, очаровательная синеглазка с маленьким носиком и розовым ротиком, что-то забурлило в моем колодце памяти, но вода оттуда была мутной, грязной. От этой аллюзии меня замутило. "Это же Айви", прошептала я сквозь тошноту. Соседка заботливо убрала медные волосы мне за спину. "Приятно познакомиться, Айви. А я Кэтлин!» Горло перехватило, и я не ответила. Что-то подсказывало, что радоваться очень рано. Потеряв память, я не ощущала себя свободной. Незнание и постоянное напряжение сковывали, заставляли сто раз думать прежде, чем что-то сказать или сделать. И при этом я четко понимала, что такое скромное поведение мне не свойственно тупую покорность судьбе можно было сравнить с детским платьцом, в которое я безуспешно пыталась влезть и при этом невинно хлопать глазами. Я привыкла всего добиваться сама, преодолевать свои сомнения, не обращать внимания на то, что говорят другие. Но почему я все забыла? Неужели всему виной снотворное или что-то в этом роде? Хотя если меня запихнули в некую тюрьму для благородных девиц, наверное, я не на шутку разъярилась и рвалась домой. Не помню, склонна ли я к истерикам, но вряд ли бы промолчала в ответ на такое обращение. Явственное желание уйти туда, где кто-то очень сильно меня ждет, не могло взяться из ниоткуда. Человек тридцать собрали в большой комнате с деревянными скамьями. Я держалась ближе к Кэтлин и все вертела головой, стараясь понять, где нахожусь. Первое впечатление указывало на то, что раньше это здание было жилой усадьбой, но по какой-то причине из нее сделали то ли школу, то ли приют. Весьма безрадостное, неуютное место, даже девушки ведут себя по большей части тихо, словно боятся нарушить покой спящего в стерых стенах божества. Всем им, скорее всего, не больше 20 лет. А в глазах столько уныния, как у древних старух. Не заставили себя долго ждать тётки в синих балахонистых платьях и белых капюшонах. Одна из них, низенькая, с широким задом, немедленно принялась отчитывать кудрявую девчонку за неубранные патлы. Это еще кто? От брезгливости у меня аж голос сел. Сёстры из храма Лунной Богини. Они здесь заправляют. Ответ Кэтлин не очень хорошо прояснил ситуацию. Про богиню я вроде бы слышала, а что еще за храм? И почему у него такие нелепые служительницы? У каждой из пояса сзади свисал кожаный шнурок с кисточкой. И эта деталь показалась мне совсем уж глупой. А что это у них сзади мотается? Многие уходят в храмы, чтобы богиня умилилась их набожности, и одарила способностью оборачиваться. Эти шнурки символизируют хвосты, быстро прошептала Кэтлин. Ей было не по душе, что я не вовремя полезла с вопросами, и дёргалась она не зря. Низкорослая сестра повернулась к нам, продемонстрировав несимпатичную физиономию с большим приплюснутым носом. Это еще кто там открыл рот, когда не спрашивали прошипела тетка. Если до этого в комнате было тихо, то теперь тишина стала совсем уж звенящей. Казалось, все девочки затаили дыхание. "Чему вы удивляетесь? Я скрестила руки на груди. Я имею право говорить сколько хочу, где хочу и с кем хочу. Я ожидала бурю возмущения и гнев некрасивой тетки меня не пугал, что вселяла в сердце уверенность. Однако та Не повелась на провокацию. А, новенькая, кровожадно протянула сестра. Все вы в первое время на халке и строптивицы! Ничего, перевоспитаем, скоро как шёлковая будешь. Себя сначала перевоспитайте, сказала я строго. Вы не должны были цепляться к девушке из-за прически, когда сами не имеете никакого понятия о красоте и хорошем вкусе. Кудрявая, украдкая, утиравшая слезы, болезненно замерла, а ее обидчица направилась в мою сторону. Я отодвинулась насколько могла на своей скамье. Не испугалась, просто пахла от сестры свежим потом. Слушай меня, глупая трящётка. Тебя сюда привезли, чтобы научить кроткости и послушанию. Поэтому в качестве первого урока останешься сегодня без завтрака. Ой, напугали. Я встала и пошла прочь. Даже почудилось, что Кэтлин пыталась удержать меня за юбку. Сами ешьте ваши душеспасительные завтраки. Мне надо домой. Становилось тяжелее дышать. И этот чёртов корсет. Я же раньше такого не носила. Уж точно бы не надела по доброй воле. Дома все не так. Дом, он у нас старинный с башенками и разномастными окошками, а в парке много места для игр. И там бегают зверьки, рыжие с длинными пушистыми хвостами. А еще там мальчик, ласковый, голубоглазый озорник. Он смеется и пытливо смотрит на меня, берет за руки и и Чем сильнее я вспоминала детали, тем яростнее шла к выходу. Каблуки неудобных ботинок громко чеканили каждый шаг. На пути к свободе встала немолодая сестра с медальоном в виде звериной морды на груди. "И куда ты собралась? Позволь спросить", холодно спросила она, глядя на меня сверху вниз. "Вас это не касается". Я хотела толкнуть ее в сторону и пойти дальше, но внезапная пощечина оглушила меня и как будто лишила опоры. Пошатнувшись, я схватилась за стенку и сползла вниз. "Так тебе!" Услышала я сквозь боли унижения голос задастой тётки: "Будешь знать, как грубить старшей сестре. Так вот оно какое самое большое зло. Большое зло даже не удостоило меня взглядом. Садись на свое место и во время моей речи веди себя тихо". Но я только распалилась: "Да подавись своей речью! Мне надо к сыну, он в опасности!" Только удалось подняться, худая рука старшей сестры умело вцепилась мне в горло. Эта женщина явно не первый год усмиряла истеричек и капризуль. К вечеру выучишь наизусть двадцать седьмую главу из Заповедей Лунной Богини, и только попробуй ослушаться. Мне пришлось встать на цыпочки, чтобы в районе шеи ничего не хрустнуло. Лунная Богиня позволила бы мне вернуться к сыну. Чуть ли не прорычала я. Не смей богохульствовать в моем присутствии, блудница. Наконец показала эмоции старшая сестра. Ее глаза сузились так, что веки покрылись глубокими морщинами. 27 глава. Наизусть. Ты поняла? Меня окатило волна отвращения от лжи и лицемерия. Это уже было слишком. Моё тело стало легче и гибче. Я обернулась небольшим зверем вроде собаки и не успела укусить вредную бабу, так как меня просто-напросто уронили. Я оскалилась и распушила шерсть, чтобы казаться больше. Прочь с дороги! Девушки в комнате заахали, зашептались, а старшая сестра отвела руку за спину и спустя мгновение продемонстрировала отцепленный от пояса шнурок. Думаешь, ты одна здесь такая особенная? Да почти все избалованные девицы, которые попадают сюда, перевертыши! Глупые, заносчивые, стремящиеся всем показать свой несносный характер. Ты, как и они, не ценишь ни труда своих родителей, ни благословения богини, неблагодарная дуреха!» Шнурок мелькнул в воздухе и щёлкнул, как кнут. В бахроме кисточки что-то металлически блеснуло. От этого действия у меня свело челюсть, а желудок сжался до размеров напёрстка. Что-то было в этом аксессуаре пугающее на уровне инстинктов. Несколько девочек даже расплакались, и в тот момент мне было жаль их больше, чем себя. Наверное, кто-то уже получал этой штукой и с тех пор не может сказать о ней ни одного доброго слова. Зарядившись новой порцией злости, я бросилась к выходу и почувствовала, как проклятая кисточка пчелой ужалила в спину. Почти не больно, только все четыре лапы вмиг лишились сил, и я рухнула на пол мордой проехавшись по нему. Ну почему? Почему все напрасно? Зачем мне позволено, как дикому зверю, обзаводиться мехом и острыми клыками, если я так беспомощна? Как мне сбежать отсюда, если кто-то возомнил себя моим хозяином? Где-то же меня ждет мой мальчик.